Орёв капитана наполнил вой раненого слона. «Почему не сработала защита?» «Это не сбой системы! Нас атаковали ломщики!» «Семь с половиной баллов!» Штурман вызвал на монитор изображение со следящих за караваном камер. Стоявшие последними баржи уже вышли за пределы атомохода. «Их разметает по всему океану!» «И на каждый экипаж!» А слабенькие двигатели на батареях Лейтона —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 который может огрызнуться. А еще через час. На столы верхолазов легли догладные записки аналитиков, смысл которых сводился к одному. Методы работы объединения ДД указывают, что во главе организации стоят ломщики – сетевые преступники высокой квалификации. Рекомендуем рассматривать объединение ДД не как самостоятельную преступную организацию, нацеленную на извлечение прибыли путем оказания незаконных услуг –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 «Нам досталось меньше, чем арабам», — негромко произнес полковник. «Но вряд ли председателя этот факт утешит. Сейчас в ЦК идет совещание, по результатам которого появится какая-то ясность». Ван уступал Тао по всем статьям. Однако в аппаратных играх он мог дать предшественнику сто очков вперед. Предсказать, какое будет принято решение, невозможно».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 Смогут ли они стать силой мирового масштаба? Ответ на этот вопрос прост. Все зависит от способностей организаторов. Люди, что стоят за ДД, нарастили мускулы. Сейчас они заявили о себе. Ударили. Теперь нужно ответить. Первый шаг предсказуем. Попытаться уничтожить ДД под корень. Отключить их серверы. И перебить сотрудников. Устроить показательный урок.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 «Утешительных вестей пока нет, но глава Мюнхенской триады уверен, что сможет выйти на след нашего ДД». «Каким образом?» «В Баварии у нас большая диаспора, много глаз и ушей, и еще господин Дэн просил передать, что ДД ищем не только мы». «Полиция?» «Господин Дэн не уточнил, но я понял, что он имел в виду не Европол». «Очень хорошо». «На губах генерала появилось подобие улыбки».